Дзюс рассчитывал, что она произведет впечатление на герцога, который был падок до женщин такого пошиба На этом основании он обнадеживал певицу заманчивыми перспективами, и когда после спектакля ее представили герцогу, она принялась заигрывать с ним на глазах у всех, жестами и взглядами предлагала ему себя, рассчитывая, что он тут же удалится с ней в какой-нибудь укромный будуар. Но Карл Александр проявил к ней рассеянный мимолетный интерес, пробормотав что-то вроде «потом-потом», но уме у него сегодня явно была другая. Неаполитанке стоило большого труда сохранить маску развязной веселости, зато улучив минуту, когда они остались вдвоем с Зюсом, она от злости чуть не выцарапала ему глаза. Магдален Сибилла и во время представления не решалась снять маску, пряча под ней и под большой соломенной шляпой судорожно подергивающееся лицо. Она охотно склонилась на уговоры отца приехать сюда, но теперь мужество ей изменило. У нее нет сил противоборствовать дьяволу, лучше бы ей никогда не переступать порог этого зала. Она совсем истерзана и разбита, выпавшей на ее долю миссии. Лучше бы ей остаться в Герсау, лучше бы не встречать дьявола. Ей не по зубам этот жесткий курс, как она не бьется, не изводится, стараясь его проглотить. Суетно и дерзновенно была ее мечта своими слабыми руками привести дьявола к престолу Божьему. С тех пор, как она узнала, Увидела в Зюсе дьявола, душу ее грызет злая тоска. Как взывала она к Богу. Но Бог безмолвствовал. книги смирения, познания, самоотречения, бумага и только бумага. Она обращает взор к небесам, чая растворится в Боге. Но небеса пустынны, никто не сходит к ней, дабы вознести ее ввысь. Все кругом — тускло, голо, тупо и мертво. В сочинениях Сведенборга написаны слова, но они не звучат для нее. Они ее не захватывают, она бежит к Беате Штурминг, к слепой, к святой, но так бессильна что-нибудь сказать ей. Святая — всего лишь жалкая, больная, старая дева, окруженная душной атмосферой безысходной скуки. Того раза она еврея больше не видела. Он несколько раз осведомлялся о ее здоровье, посылал ее цветы и даже однажды навестил ее отца, но она уклонилась от встречи с ним. Только раз она видела его, он во всем своем великолепии проезжал по Дворцовой площади на белой кровной кобыле Осиаде. Проклятие, ненависть, зависть неслись ему вдогонку, но не доносились до него». Люцифер даже не оглядывался. И она смотрела ему вслед и чувствовала себя еще бессильнее, чем проклинавший его народный толп. Те хоть выражали свою ненависть словами, у неё же от собственного бессилья сжималось сердце, немели уста и сгибались плечи. Она долго колебалась, прежде чем решилась пойти на бал. И в самом деле этот вечер принес ей одно разочарование и тяжкую обиду. Зюс немало не интересовался ею. У него нашлось для нее лишь несколько равнодушно учтивых слов приветствия. Откуда было ей знать, что это тонкий расчет? Она видела только, что Люцифер ни разу на нее не взглянул. Она сбросила маску со смелого, смуглого, А сейчас жалко растерянного, подергивающегося лица. Люцифер на нее и не взглянул. Этот удар был для нее больнее, чем поражение. Зато не он, а другой теперь вторично увидел смуглое, растерянное лицо и смотрел на него долгим, опытным, сладострастным взглядом, пристально смотрел в ярко-синие, вдумчивые глаза, Странно контрастирующие с темными волосами Какова, черт возьми, девица Вейсензе? Значит, такие водятся и среди швабок, среди его подданных Да, эта швабка не чета другим Никогда не подумал бы Карл Александр, что у Вейсензе, у старого лиса в доме распустился такой цветок Он ехал на этот праздник с какой-то смутной, беспредметной жаждой новизны. Он хорошо поработал, потом отдохнул и чувствовал себя бодрым. Вот оно, новое и ни на что не похожее. Теперь празднество приобрело для него смысл. Итальянская актриса, которая ему столько напел Зюс, лишь сильнее разожгла в нем аппетит к этой свежей, юной, невиданной швабке. После оперы гостей приглашают к столу. Ужин роскошно сервирован, одни кушанья сменяются другими, маски сбрасываются, открывая разгоряченные лица, одновременно чуждые и знакомые, и маскарадный костюм